Глава четвертая Пытаться убедить в чем-то девушку с маниакальной идеей — все равно, что тормозить поезд голыми руками. Абсолютно бессмысленное занятие. На все мои слова Кайра отвечала всего двумя фразами. «Я связан на долгом жизни, и, раз я теперь свободна, то выбираю служить вам, господин». «Твою ж мать!» Наконец Валькирия сжарилась надо мной, отведя волчицу в сторону. Я же показал оставшимся ламирием их комнаты и отправил в душ. На попытку потянуть за собой, вежливо, насколько мог, ответил отказом. Псидевушки хорошо чувствовали мое моральное состояние после споров с Кайрой и приняли лучшие из возможных решений — не трогать меня. Завалившись на диван, со вздохом открыл банку со сладкой газировкой — Может, сахар немного поднимет настроение. Что-то мы здесь задержались. По-хорошему, давно должны были улететь со станции. Уверен, оставшийся безымянным хряк всецело за. Эльсейка появилась вместе с волчицей, и мне совсем не понравились их лица. Уроженка Тартуса смотрела на меня с торжествующим видом, в то время как Вэл выглядела смущенной. «Похоже, здесь ничего не сделать». — извиняюще улыбнулась боевая подруга. — Примем Кайру на работу. — Кем? — Зачем? — Наверное, что-то нехорошее промелькнуло на лице. Меня аж взяли за руку. — Все нормально. Я абсолютно спокоен. — Оно и видно. Валькирия закатила глаза, через плечо обратившись к Кайре. — Оставь нас. Охраняй других девушек. Волчица коротко кивнула, удалившись с гордым видом. Вельсейка, напротив, придвинулась поближе. Я уловил идущий от ее волос цветочный аромат. — Игорь, послушай, у бедняжки никого не осталось. Ты — единственный оставшийся у нее якорь. Для большего эффекта она обратилась ко мне по настоящему имени. — Но почему? — Мы можем вернуть ее кочевникам. На лице Велл появилась отчетливая злость. — Обычно я видел ее, когда мы громили бандитские лагеря. — Понятно. Рассказывай. — Особо нечего рассказывать. Эти уроды добрались до станции синдиката, поменяли подаренный им корабль на небольшие рейдерские суденышки и грабят торговцев. Им не хватало кредитов, поэтому они отдали Кайру и других не вписавшихся. Будь у Эльсейки что-то в руках, она бы непременно это сломала. — Но ведь она — дочь вождя! Я с недоумением приподнял бровь. Звучало очень странно. «Почему здесь нет других меховиков?» Кайра открыто выступила против продажи сородичей и пиратства, чем подписала себе приговор. «Про других не знаю. Вероятно, они умерли. В отличие от Ламири, меховики не особо ценные». Хмурая Валькирия крепче сжала мою руку. «Представь, каково сейчас бедняжки!» Ее предало родное племя. Отец надел рабский ошейник и бросил умирать. Все это время она сражалась за свою жизнь, Ей больше некуда идти. Можно же начать все сначала на Тартусе, издав очередной тяжелый вздох, покачал головой. Ну да, выращивать картошку или нянчить детей точно не в ее характере. Подберем ей непыльную работенку. Мне кажется, телохранитель правителя Тартуса звучит неплохо. Эльсейка уставилась на меня непривычно просящим взглядом. Очевидно, ей стало жаль волчицу. Чего греха таить? Мне тоже. Знать бы еще, зачем бессмертному легионеру понадобился телохранитель? Я вздохнул, жестом пресекая дальнейшие просьбы. Хорошо. Прямо сейчас проверим ее в деле. Официально назначим присматривать за ламириями. Дальше не случилось ничего интересного. Прямо на станции я купил продвинутый коммуникатор с доступом к нашей сети, комплект универсальной брони на рост волчицы, Пару плазменных клинков, лазерную штурмовую винтовку и связку гранат. Боевую химию выделили из своих запасов. Все равно не пригодилось. Кайра отреагировала на полученное богатство неожиданно громким визгом. Счастливая волчица выглядела, будто пятилетняя девушка, получившая в подарок кукольный домик. Или чего там хотят современные дети? Айпады? — Я не подведу, хозяин! — Она низко поклонилась, в поблекших глазах вновь вспыхнул огонек. Теперь у Кайры появилась цель в жизни — служить своему спасителю. Надеюсь, со временем она подберет себе что-то получше. — Транспорт заберет вас в течение недели. При малейших проблемах звони любому из офицеров центурии. Разберемся. — Я все поняла, господин. Волчица не разгибала спины, пока я не разрешил ей жестом. — Можете на меня положиться. — Не сомневаюсь похлопав девушку по плечу, поспешил уйти, пока она не попыталась затянуть меня в постель. Она вроде не хотела, но, мало ли, лучше не рисковать. На борту корабля меня ждал приятный сюрприз. После страстного поцелуя Валькирия вдруг печально улыбнулась и чуть ли не выгнала меня в отсек с капсулами. Эльсийка привела железобетонные аргументы. Она сама легко справится с возвращением арендного корабля И ей особо нечем заниматься в реальном мире, в то время как у меня куча дел. — Иди давай, — фыркнула она, заметив мои колебания. — Спасибо за отличное свидание. Я не хочу быть жадной. Другим тоже хочется твоего внимания. — Ты идеальная девушка. Поцеловав ее на прощание, поспешил к капсуле, пока Эльсика не передумала. Well, — Вэл, права, нельзя бросать землю надолго. Там остались нерешенные вопросы. Открыв глаза в своей постели, с хрустом потянулся, скосив глаза на часы. Ровно полдень. Идеально. По внутренней связи почти сразу прилетело сообщение от Вики. «Завтрак на столе. Мы в Хабаровске. Выбираем мебель». Пожелав девушкам развлекаться, подскочил и побежал в душ, а оттуда — в гостиную. Отличный момент, чтобы закрыть давно отложенные дела. Откусив сразу большой кусок сочной энчелады, вывел на экран телевизора запись последней миссии новых земных легионеров — «Медведя» и «Богомола». Получилось неплохое интерактивное кино. Нура обрабатывала ролики всех членов команды, включая рекрутов. До ветеранов им пока далеко, но действовали они гораздо лучше большинства новобранцев. «Роман, позови Мишу и Колю ко мне». «Нет, сам можешь не приходить». «Да, спасибо». Я мог бы вызвать их напрямую, но тогда получилось бы, что я поставил гвардейцев-легионеров выше непосредственного начальника. Это могло привести к нехорошим последствиям. Субординация — важная вещь. А так все довольны. Осторожный стук в дверь раздался одновременно с заеданием Энчелады. «Проходите!» Богомол был непривычно молчалив и имел нервный вид, в отличие от спокойного медведя. «Рассказывайте, что натворили!» Спросил наугад, попав сразу в цель. — Ничего особенного, господин, — поспешно заверил говорливый, чем лишь укрепил мои подозрения. Столкнулись в легионе с одним психом и немного языками почесали. Морды били. Не хотелось бы получать штраф на ровном месте. Гвардейцы обычно парни горячие, привыкли решать проблемы самым простым путем. — Нет, конечно! — Богомол ответил с таким искренним возмущением, что мне на мгновение стало неудобно. «Это же запрещено! Иначе мы разумеется, подрихтовали ему табло!» На всякий случай проверил. Официальных жалоб не поступало, значит, несущественно. Медведь немного прояснил ситуацию, упомянув больших зеленых громил. «Понятно. Опять грелы воду мутят. Теперь перейдем к тому, ради чего я вас позвал». Заметив напряжение на их лицах, не удержался от многообещающей улыбки. «Покажите мне, откуда ходите на миссии!» Будущим легионерам в офицерском общежитии отвели отдельное крыло. Избранники могли жить там по одному или вместе. Первая парочка ожидаемо выбрала отдельные комнаты. Мельком взглянув на обстановку, не нашел к чему придраться. Спальня со специальной кроватью для длительного лежания — полный холодильник замороженных полуфабрикатов, душ, телевизор. Много ли нужно одинокому человеку для счастья? А если у кого-то появятся семьи, организовать перевод несложно. Восход строился с большим запасом свободных площадей. Отлично. Перемещайтесь в свои персональные пространства и ждите приглашений. Не хотелось, конечно, уходить сразу после прилета, но я утешал себя тем, что скоро вернусь. Покажу парням их будущую работу и сразу на землю, дышать привычным воздухом. Чтобы подчеркнуть, что ухожу ненадолго, сел на диване в гостиной, укрыв ноги традиционным пледом. Очередной перенос прошел незаметно. Я открыл глаза в башне на Тартусе и сразу пригласил парней, одновременно вызвав три скоростных глайдера. Ого! Ну и жарища! Богомол моментально покрылся потом. Блин, я сейчас сдохну! Нужно было слушать рекомендации Цезаря. В отличие от напарника в стандартном теле, медведь взял себе оболочку серокожего гуманоида. Подставив лицо выжигающим солнечным лучам, он прикрыл глаза ладонью. — Хорошо прогревает старые кости. Я будто на курорте. — Рад слышать. Теперь ваша служба проходит здесь. Показал обомлевшему в ужасе богомолу на башню. — Меняй тело. Нам далеко лететь. Михаил с непонятной теплотой смотрел за идущими в столице строительными работами. Закончив сносить старые дома, роботы готовили фундаменты для новых. Одновременно на большом отдалении от окраины возводилась нормальная стена, способная сдержать мощный прилив. Армия роботов и автоматические турели позаботятся о жуках. «Мне здесь действительно нравится», — наконец прогудел медведь. «Тепло». — Я проведу вам экскурсию, сможешь выбрать, где разместиться. Есть три варианта. Легионер молча кивнул, активировав интерфейс, подгонял товарища. Вскоре присоединившемуся к нам Николаю не понравилась серокожая оболочка, о чем он не применил сообщить нам, мол, слишком медленная и неповоротливая. — Во второй раз я тебя ждать не буду. В следующий раз возьмешь свое боевое тело с охлаждающим костюмом. Я показал на приземлившиеся перед нами глайдеры. — Запрыгивайте! Маршрут забит в автопилоты или можете управлять ими сами. В который раз удивился, насколько они разные. Медведь спокойно наслаждался полетом, любуясь однообразными видами измочаленной жарой пустыни. Богомол же активно осваивал управление глайдером. Ему не хватило смелости вызвать меня на гонку, поэтому он пытался выполнять разные трюки, пару раз чуть не врезавшись в скалу. Абсолютно, блин, противоположные личности. «Ого! Впечатляет!» — присвистнул Богомол, глядя на массивные ворота Парадайза, нашего главного производственного кластера. «Это на каких тварей рассчитано?» «Должны выдержать трех джаггернаутов», — поделился примерными расчетами. «В скалах установлены реактивные минометы, они обрушат на жуков огненный ливень. Скрытые пулеметные гнезда, зенитные башни, тяжелая артиллерия... Ну, вы и сами все знаете». Облетев по кругу уединенную горную долину, я подробно рассказал о выстроенной обороне. Ландшафт Тартуса и отсутствие больших объемов биомассы позволяли нам превратить планету в настоящую крепость. Можно сказать, здесь мы обкатывали то, что в будущем применим на Земле. Вишенкой на торте стали тысячи выстроившихся на плацу боевых роботов с гаусс-винтовками на плечах. Они ослепительно сверкали в солнечных лучах. Рокси, помнится, шутила, будто это их дополнительное оружие. «Впечатляет!» — коротко прокомментировал медведь, наблюдая за безмолвной армией. «Мы видели этих ребят во время миссии. Мелких тварей выщелкивают на ура!» «Слышал, они отлично окупаются!» — Богомол неопределенно взмахнул ладонью. «Почем их взяли?» «Мы вообще-то производим их и продаем другим легионерам посмеялся из-за смущения говорливого легионера, выкручивая ручку глайдера. «Это Парадайз, наша первая база. Посмотрите на досуге записи сражений с кочевниками. Было жарко. Вам пригодится для работы». Во время полета к следующей точке мы то и дело натыкались на караваны. Торговцы по-прежнему путешествовали в сопровождении кучи охраны, опасаясь нападений рейдеров. Устроенной Фокси зачистки окрестных деревень оказалось недостаточно. Банды часто прятались в дырах, которые нельзя увидеть с воздуха. Спутники мы пока не запускали. Ксалат с Уориком по возможности отправляли отряды на зачистку известных логовищ, но их катастрофически не хватало. Одной из причин перевода богомола с медведем на Тартус являлась рейдерская угроза. Новость о вышедших на охоту легионерах должна успокоить взорвавшихся уродов. «Ё-моё! Красиво-то как!» — скучающий богомол резко оживился, когда мы достигли оазиса. «Настоящий райский остров посреди адского моря!» «Видимо, ты будешь жить здесь», — хмыкнул я, направляя глайдер к собственному дворцу. «Здесь ничего особенного. Все силы направлены на перестройку дыры. Оазисом займемся позднее. У них и своя оборона неплохая. Мы дополнили ее роботами». «Что насчет той летающей горы?» Медведь показал на эсминец. «С ним... все сложно. Можете не брать его в расчет». Зиртикс почти не сопротивлялся приказу передать корабль под наше прямое управление, выпросив компенсацию по цене металлолома. Причина выяснилась почти сразу. Это просто гора летающего хлама. Полазив по закромам, Херцер с неохотой предложил отправить старичка на переработку. Так гораздо проще, чем восстанавливать его боеспособность — и нам не помешают лишние ресурсы. Теперь корабль ожидал момента, когда у перегруженной лольки дойдут до него руки. Мы приземлились перед украшенным драгоценными камнями дворцом, из распахнутых ворот сразу выпорхнули ламирии в прозрачных шелковых одеждах под предводительством Зирии. Парни рядом со мной остолбенели с раскрытыми ртами. — Скажу сразу, чтобы у нас не возникло недопониманий, — передал по внутренней связи. Можете делить постель с кем хотите, но все должно быть строго добровольно. Узнаю о принуждении — отрежу яйца и здесь, и на земле. — Ну что вы, Игорь Михайлович, держите нас за извращенцев! — обиженно прогудел Богомол. — Я ни о чем подобном даже не думал. Ну — Ну-ну, рот закрой, пока слюна не потекла. Я дружелюбно улыбнулся первой встречной на Тартусе змеи-девушки. — Привет, зирия. Смотрю, освоилась здесь. Недостойная взяла на себя смелость присматривать за собственностью господина, пока его нет на месте. Она со счастливым лицом бухнулась на колени. Ну, хотя бы не ни ниц. Повелевайте нами. Разумеется, я попытался освободить ее, едва Зиртикс с Скайру покинули дворец. Зирия тогда впала в истерику и держала меня за ноги, пока я не согласился разрешить ей остаться. Формально она была моей рабыней, на практике могла уйти в любой момент. Только не хотела, блин. Откуда у них у всех это взялось? Она даже ошейник отказалась снять. Э — Э-э-э, -а, а они здесь откуда? — показал на других ламирий. — Я поговорила со своими сестрами. Они все согласились работать служанками во дворце, — просияла Зирия. — Многие из них заинтересованы в вашем предложении касательно далеких миров. — Но не ты, — вздохнул я, распрощавшись с заманчивой мыслью отправить на Гладиус лучшую певицу. Я готова выполнить любой ваш приказ, господин. Но я бы хотела остаться дома, в оазисе. Мягко улыбнулась она. Я сделаю все, чтобы вы об этом не пожалели. Никогда не думал, что буду краснеть перед своими подчиненными. Оба легионера вовсю улыбались, едва сдерживая хихиканье. Видел через командный экран. Да уж, представляю, какие обо мне теперь поползут слухи. Ну и хрен с ним, пускай завидуют. «Хорошо, я поговорю с ними позже. Или попроси Фридриха зайти в гости, он все устроит. Приготовь нам чай с закусками». «Ах, да!» — я придержал покрасневшую девушку за локоть. «Через неделю-две сюда прибудут еще пять ламирий и моя личная телохранительница. Подготовь для них комнаты». «Да, господин». Полагаю, моя новая управляющая вежливо поклонилась и прошипела что-то на змеином языке ожидавшие на коленях Ламирии, со смехом вскочили и побежали хозяйничать в гостиной. — Можно я останусь жить здесь, господин? — спросил Богомол приторным тоном, едва мы остались втроем. — Я сделаю все, чтобы вы остались довольны. — Нет, — отрезал я, хотя до этого сам планировал предложить парню поселиться во дворце. — Нечего подкалывать начальство. Снимешь дом или остановишься на территории одного из великих кланов. Они, конечно, заметно подрастеряли влияние, но все еще остаются важны. Сейчас выпьем чайку и познакомлю вас с вождями. Больше часа я подробно рассказывал парням про политические расклады на Тартусе, набросал ближайшие задачи и дал некоторые советы. Позже они должны были познакомиться с Фокси, которая оставалась фактической правительницей Тартуса. Земные легионеры выступали в качестве поддержки. Медведь тоже захотел остаться в оазисе, но не из-за прохлады, прекрасных дев и цветущих садов. Молчаливый легионер здраво рассудил, что в дыре пока нечего делать, на Парадайз никто не нападет в здравом уме, зато здесь одно его присутствие успокоит возможные волнения. Богомол заинтересовался охотой на бандитов. Он добавил в избранное наше видео со сражениями с местными в качестве практического пособия пообещав в ближайшее время отправиться на сафари. «Про миссии тоже не забывайте. Тартус — временное назначение. Выполняйте задания, присматривайте за планетой, развивайтесь!» Высказав последнее напутствия, я оставил их разговаривать с троицей вождей, а сам поспешил к глайдеру. Несмотря на отличную разницу во времени, на Земле прошло несколько часов. Я хотел успеть закрыть еще один висяк до возвращения девушек. — В смысле жен. Вика обещала устроить мне горячую встречу, попросив не опаздывать. — Хрен, я от нее откажусь.